Глава 20. Приняв душ, я достал из шкафа вычищенную одежду и, вернувшись в санузел, переоделся. Одежда очистилась качественно, на ощупь и запах была как новая, и при этом совершенно сухая. Вот это действительно полезная технология, очень удобно. Одевшись, выбрался в комнату. Корал, положив подбородок на руку, упертую локтем в стол, что-то увлеченно читала. Подойдя к девушке, я бросил взгляд на экран. «Ага, ну, понятно. Соцсети здесь живут, и процветают. Впрочем, неудивительно. Особенно учитывая, что мы находимся там, где соцсети и родились. Причем, что у нас, что за океаном, в университете». «Да, уж умеешь ты не привлекать к себе внимания», протянула Корал, не поворачиваясь. «Все только и треплются о моем новом телохранителе, надравшем задницу Джулиану Аквису». А если б не надрал, трепались бы о том, как Аквис унизил твоего нового телохранителя». Парировал я. «Как там вообще дела-то?» «Нормально», — Коралл усмехнулась. «У меня уже несколько раз интересовались, есть ли у тебя дома сердца и не могу ли я организовать знакомство с тобой?» «Надеюсь, интересовались барышни?» — хмыкнул я. «Молодые и симпатичные?» — сказал и сам поморщился. «Вот же люблю я судьбу за усы дергать». Декарских принцесс среди них нет», — холодным тоном отрезала Коралл, «так что тебе не понравится». «Эх, а я-то думал», — с притворным сожалением протянул я. Коралл фыркнула, вырубила терминал и встала. «Готов? Можем идти?» — спросила девушка. «Всегда готов». Я дурашливо вскинул руку в неизвестном этому миру пионерском приветствии. «Значит, идем». На этот раз Корал выбрала заведение попроще. Если «Роблокс» был пафосным клубом, то это место больше походило на так называемый ресторан быстрого питания. Типа «Мака» или «КФС» дома. Не знаю, правда, каким боком такие забегаловки. Рестораны? Ну да владельцам виднее. Войдя внутрь, я поморщился. Блин, неужели место потише не нашлось? Я бы предпочел что-нибудь более уединенное. А тут... Народу куча, все трещат без умолку, громко смеются... «Поговоришь тут, как же?» «Ну да ладно, Корал сама сказала, что потом прогуляемся. Значит, тогда и обсудим дела насущные. А пока...» Я бросил взгляд на тщедушного студиозуса с воодушевлением трескающего огромный бургер и услышал, как заурчало в желудке. «Черт, да я же не ел целую вечность. В Андертауне мы есть не стали, а когда вернулись... немного не до того было». А днем, едва я проснулся, пришла Коралл, и с завтраком снова не срослось. «В общем, сейчас я, пожалуй, не откажусь от большого, жирного двойного вопера, желательно с беконом. И мне плевать, что его, вероятно, синтезировали из чего-то совсем несъедобного». «А вон и Алекс с Финой», — проговорила Коралл. «Я огляделся и действительно заметил юного техноса в компании госпожи-капитана за одним из дальних столиков у стены в конце зала. Они нас тоже заметили». Финна, привстав, помахала рукой, и я внутренне напрягся. «Ну что ж, кажется, сейчас будет момент истины». Протолкавшись сквозь толпу, мы подошли к столу. Фина, хоть и выглядела, как отметила Королл, слегка помятой, но весело болтала, что-то рассказывая слегка смущенному Алексу. Я пожал руку молодому техносу и кивнул Фине. Девушка кивнула в ответ и снова повернулась к Алексу. «Кажется, она же выписала ему красоты сердца матери». «Ну, фух, видимо, я оказался прав в своих утренних рассуждениях». «Ну и хвала первым. На самом деле, если бы я вчера не был таким задолбанным и взбудораженным событиями в Андертауне, я, пожалуй, так не накосорезил». «Финаумница, конечно, четко меня врасплох застала. но ну и должен сказать, что оно того стоило, да». «Как понимаю, визит к Кейлану прошел успешно?» вырвал меня из раздумий голос Алекса, и я дернулся». Подняв голову, я осуждающе посмотрел на парня. «Ты уверен, что стоит это обсуждать здесь?» Негромко поинтересовался я у молодого техноса. «Если где и стоит, то именно здесь», — парень улыбнулся. «Тут такой гам стоит, что подслушать нас практически невозможно». «Ну и я просканировал здесь все, прослушки нет, так что можно говорить. С оглядкой, конечно», — проговорил Алекс. «Хм, ну, кстати, не лишено смысла, да». Технологии здесь, конечно, шагнули далеко, но вычленить нужную информацию в таком гвалте, да и Алекс, полагаю, чего-то как технарь стоит. Так что да, можно, если осторожно. А зачем ты задаешь вопрос, на который и без того знаешь ответ? Я положил руки на стол и подался вперед, сверля Алекса взглядом. Не то чтобы я всерьез обиделся на парня, я прекрасно понимаю, что он делал то, что ему сказали старшие, но осадочек, как говорится, остался. Алекс ожидаемо покраснел и отвел взгляд. «Какой стеснительный подпольщик! Бог ты мой!» «Кейлан же не просто твой покровитель, да?» Посмотрел я на парня. «Он твой родственник?» «Ну да», — Алекс кивнул. «Только об этом никто не знает. В смысле, вообще никто. Даже в Совете. Он мой двоюродный дядя. А как получилось, что никто не в курсе? Не то чтобы мне была сильно интересна местная Санта-Барбара, но иметь понимание все же хотелось бы. «Ведь быть техносом по крови лучше, чем юным самородком из Андертауна». «Потому что лучше быть юным самородком из Андертауна, чем бастардом», – нехотя ответил Алекс. «Сначала меня продвигал отец, но потом он погиб. Перед смертью дядя Кейлан дал отцу слово, что присмотрит за мной. Ну и вот». Парень развел руками. «Угу, понятно. Что ж, в целом логично». «Так, я рада, что мы все сблизились до такой степени, что пошли семейные откровения. Но, может быть, меня кто-нибудь все же введет в курс дела?» — вскинула бровь Коралл. «Меня-то с вами вчера не было, если вы не заметили». Я на миг понял Коралл неправильно. Представил картину, в которой девушка была вчера с нами, и даже головой потряс, чтобы отогнать наваждение. «Тьфу, блин, что за хрень в голову-то лезет, а?» «С вашего позволения я бы сначала поел», — проговорил я. В желудке в этот момент так забурчало, что девушки, не сговариваясь, засмеялись. «Смешно им, блин. У меня тут сейчас кишки друг друга переварят, а они смеются». «Так заказывай», — корол пожала плечами. «Только сейчас я заметил, что на столе лежит что-то вроде планшета». Девушка пихнула его ко мне, я стукнул по экрану и погрузился в изучение меню. В целом, все до боли напоминало земные бургерные, только вот с ингредиентами было не очень понятно. Мясо винторога, как понимаю, заменяло говядину, порк свинину, а в остальном, как домой попал. Я быстро набрал заказ, выбрав самый «разорви рот» вариант с двумя котлетами, сыром и кучей каких-то дополнительных ингредиентов, добавил туда потатов, аналог картошки, по-видимому, соусов и напиток. И в последний момент добавил еще мясо порка в лепешке. Если уж начал знакомиться с местной кухней, так надо все попробовать. Корал, сидящая рядом, удивленно вскинула бровь. Ты все это съешь? удивленно проговорила девушка. А что тут есть? пожал я плечами. У меня растущий организм, ему нужно хорошо питаться. Ну да, едко заметила Корал. Организм тот еще. Девушка быстро настучала свой заказ, планшет перешел к Фини, а потом к Алексу. И кто пойдет за заказом? Корол, наморщив носик, посмотрела на длинную очередь, которая хоть и двигалась достаточно быстро, но торчать в ней девушке явно не улыбалось. «Никто не пойдет», — проговорил Алекс и потянулся за рюкзаком, стоящим у ног. Вжикнула молния, и на свет появился белый шар размером с футбольный, с парой небольших крылышек-стабилизаторов по бокам и ярко-синей полоской посередине. В центре полосы поблескивало что-то вроде камеры то ли поделенный на пять сегментов, то ли состоящий из пяти глазков. Я буквально автоматически активировал сканирование, и перед глазами тотчас всплыла надпись «Беспилотный летательный аппарат. Тип неизвестен». «О, как! Интересно!» «Это моя дипломная работа по инженерному делу», снова слегка покраснев, пояснил Алекс. «Я его как раз испытываю сейчас». Коснувшись шара, Алекс подбросил его в воздух, и тот тут же повис в метре над столом. Что характерно, звуков дрон при этом не издавал. И за счет чего он вообще держался в воздухе, было решительно непонятно. Впрочем, подобное я уже встречал в Технополисе. Патрульные дроны выглядели очень похоже, только были крупнее. Алекс прижал два пальца к виску, и его взгляд затуманился, будто он смотрел куда-то внутрь себя. Угу, такой взгляд обычно у владеющих, работающих с интерфейсом источника. «Угу, mm -hmm, понятно. У него управление устройствами прокачано было точно покруче, чем у меня». Дрон что-то пиликнул, поднялся выше и направился к стойке раздачи. А Коралл снова повернулась ко мне. «Начинай. Все равно еда будет не очень скоро». Я вздохнул и начал рассказ. «Наше приключение по дороге в Андертаун я опустил, сразу начав с информации, которую мне выдал Кейлан. И чем больше Коралл слушала, тем больше мрачнела». Как, к слову, и Фина, которой я пока тоже ничего особо не рассказывал. К концу рассказа Коралл сидела, подперев ладонью подбородок и угрюмо смотрела в стол. Мне, к слову, ее такая реакция понравилась. Задумалась девочка. Поняла, что Технополис больше не безопасен. «Это хорошо. Глядишь и перейдет в боевой режим, выключив снова проклюнувшуюся мажорную аристократку». Фини все перечисленное тоже не особенно понравилось, а вот Алекс явно уже был знаком с местными раскладами. И что же нам делать? Корал выглядел растерянной. Будем следовать плану, предложенному мастером Кейлоном, но сначала мне нужно встретиться с Одором, проговорил я. Алекс кивнул. Он ждет тебя сегодня. Парень поднял взгляд на меня после шести вечера на индивидуальное занятие. Там вы пообщаетесь. О, как все схвачено получается. «Что ж, тем лучше». Я бросил взгляд на ассист. «Хм, а ведь уже скоро. Надо бы поторопиться. А то налопаюсь сейчас и потом на тренировке и пошевелиться не смогу». «О, кстати, о пище!» Над головой курлыкнула, и над столом завис дрон с бумажным пакетом, закрепленным в манипуляторе, выдвинутом из нижней полусферы. Дрон опустился ниже, поставил пакет на стол, и, отпустив его, перелетел Алексу в руки, напоследок снова издав звук, который я почему-то воспринял как радостный. Впрочем, я сам, роясь в пакете, издавал массу странных звуков. «Твою ж мечту, как же есть хочется!» Добравшись до бургера, я развернул вощеную бумагу и с наслаждением впился в горячую пищу зубами. С бургером я справился в рекордные сроки, вытер рот салфеткой и, выпрямившись, вздрогнул. Алекс, Фина и Корал смотрели на меня с каким-то практически благоговейным ужасом. Вы чего? спросил я, вытирая рот салфеткой. Да так? Корал сморщила носик. Не видела такого раньше. Ага восхищенно кивнула Фина. Я такого даже в казармах после рейда не видела. На минус первом иногда проводятся соревнования пожирателей протянул Алекс, на скорость поглощения разнообразной пищи. — Тебе определенно надо попробовать. Можно хорошие деньги заработать. — Ой, да ну вас! — отмахнулся я. — Есть хочется. А тут вкусно так, даже не скажешь, что синтетика. — Варвар! — вздохнула Корал. Как есть варвар! — Да в смысле? Что за люди, блин? Можно подумать, им невкусно. — Это натуральная пища, Деймон. покачивая головой, проговорила Корал. «В башне знаний нет синтетики, только на минус первом, и то не везде». «Хм, ну логично, да. Тут как-никак цвет нации учится. А молодые организмы нужно беречь, холить или леять, понимаю». Я потянулся к высокому стакану, сделал глоток и едва не присвистнул. «Кола! Самая настоящая мать ее Кола! Да откуда она тут взялась вообще? Зуб даю, среди колонистов была куча потомков американцев». Только они с таким старанием могли воссоздать всю эту максимальную вредную, но такую манящую и вкусную дрянь. Приятного аппетита, послышалось над ухом. Не помешаем. Я отложил лепешку с мясом порка, которую уже взял было в руки, и медленно повернулся на звук. Голос был знакомый, мне очень хотелось ошибиться, но нет, к сожалению, не ошибся. У меня за спиной стоял Джулиан Аквис в сопровождении пары своих вассалов. С Сгоряча я едва не ляпнул, что еще как помешают, но, к счастью, вовремя вспомнил, что, по легенде, я всего лишь телохранитель, который, если и имеет право голоса, то исключительно после своей госпожи». Впрочем, отвечать Корал не спешил, а делая вид, что не заметила появление Аквиса. «Право, я весьма удивлен видеть вас здесь, леди Игнис», с мерзенькой ухмылкой проговорил Джулиан. «Впрочем, если учесть последние новости, это весьма предусмотрительно с вашей стороны». «Деньги нужно экономить. Теперь, когда вашей матушки нет в живых, счет пополнить будет некому. Наверное, и из академии теперь придется уйти, да?» «Грустно. Очень, очень грустно». Коралл побагровела, а глаза ее вспыхнули. Я под столом положил руку на колено девушки, сдерживая ее. «Коралл сейчас может вспыхнуть отнюдь не в переносном смысле». И хотя Аквис абсолютно заслуживает участия быть сожженным заживо, но учитывая, какие это принесет нам проблемы в дальнейшем, мне хотелось бы сказать, что дом Аквис скорбит вместе с вами над вашей потерей. Но делать этого я не стану, — продолжал глумиться Джулиан. Люди говорят, что у вас какие-то проблемы с престолонаследием. Это что же получается? Вас подвинули? Вы больше не наследница пламенного трона? Как же... Я понял, что Коралл сейчас натворит дел, и вздохнул. Кажется, самое время вмешаться. Что ж ты, крысеныш мелкий, так нарываешься-то постоянно? Слегка повернувшись, я резко выбросил локоть назад и с удовлетворением услышал, как воздух с шумом вышел из легких Джулиана. Примененный мною прием нельзя назвать джентльменским, но крысенок сам нарвался. Болтает языком, как баба базарная, а значит, мужской подход к нему неприменим. Ухватив согнувшегося в три погибели Аквиса за волосы, я дернул его голову вниз, вминая уродца носом в недоеденную лепешку, так и лежащую на столе. Как следует, погрузив смазливую морду Джулиана в размазавшуюся по ней котлету, я перехватил его за шею, сжал хорошенько и, нагнувшись к его уху, проговорил. «Я вижу, ты не понимаешь по-человечески. Придется разговаривать с тобой по-другому. Слушай меня внимательно, урод». Если ты еще раз позволишь себе не то, чтобы обратиться к леди Игнис в оскорбительном тоне, а хотя бы приблизишься к ней ближе, чем на пять метров, я тебя отмудохаю на глазах всей Академии и унижу так, что с тобой не просто здороваться перестанут. При виде тебя на другую сторону улицы переходить будут. Поверь, родной, я это умею. А теперь бери в горсть свои бубенцы и проваливай нахер отсюда. Быстро! Я отпихнул Джулиана, он сделал пару шагов назад, споткнулся и со всего маху уселся на задницу. «Ты...» — просипел Джулиан, размазывая по лицу соус, сопли и остатки мяса. «Ты... ты... труп! Сегодня в Технополис прибывает моя мать, Леди Аквис, она...» «Вали уже скорее под мамину юбку, Жалко ты создание», — насмешливо проговорил я. «Над тобой и так смеются уже, не делай из себя еще большее посмешище, хотя большее уже и представить сложно». «Ты труп!» Джулиан вскочил на ноги и, отпихнув своего прихлебателя, предупредительно сующего ему несколько салфеток, бросился к выходу. «Ты труп!» – выкрикнул он еще раз, остановившись на миг у входа, и бросился прочь по коридору. Несколько секунд в кафе царила тишина, а потом зал разразился аплодисментами. «А его здесь уважают», — протянул я с тоской, глядя на свою еду, приведенную в полную негодность. «Спасибо, Дэймон. Теперь уже Корал положила руку мне на колено. Если б не ты... Если б не я, ты бы спалила недоумка к мортам Горкховым, и у нас были бы серьезные проблемы», — негромко проговорил я. «Держи себя в руках. Не опускайся до уровня этого дегенерата. Помни, что ты — глава дома Игнис. Давай уже, переключайся». «У нас сейчас другие задачи, и размениваться на ерунду нет ни времени, ни ресурсов». «Я поняла», — сверкнула глазами девушка. «Видно, ей не очень понравились мои слова, но что тут поделаешь? Чем быстрее она вспомнит, что мы сюда не в игрушки играть приехали, тем лучше». Грёбаный Технополис! Как-то по мне в пещере Гнельцов комфортнее было. Скорее бы уже этот совет — покончить с Брандом и отправиться на поиски Эйриха». Правда, что-то мне подсказывает, что голос дома Аквис на этом совете будет звучать явно не в мою пользу.